Глава 10. Старые знакомые с новыми интересами Как и предложил Крокус, время до восьми часов утра мы провели в автомобиле. Не могу сказать, что подобные условия позволили мне капитально выспаться и тем самым восстановить силы. Мало того, что спать было неудобно, и уютный мягкий на первый взгляд салон Форда на поверку оказался очень жестким, и не располагавшим к отдыху мышц. Так меня еще ни на минуту не оставлял и внутренний дискомфорт. В итоге можно было смело считать, что я больше измучила себя, чем отдохнула. К восьми часам утра я, проклиная Крокуса, проклиная Графа и всех вокруг, с трудом выбралась из салона и попыталась размять затекшие конечности. Получилось не очень хорошо. Я шумно втянула лёгкими прохладный утренний воздух и присела на корточки. Рука непроизвольно потянулась за сигаретами, но я остановилась ей бесшабашный порыв. Для начала требовалось что-то решить с завтраком и, главное, с чашечкой бодрящего кофе. Хлопнула дверца форта и к моему обществу присоединился Бекешин. «Как спалось, милая!» Любезно поинтересовался он. «Ужасно!» честно, – честно ответила я. «И не называй меня милой!» «Как скажешь!» – равнодушно пожал плечами Андрей. «Я и сам дерьмово себя чувствую. Знаешь, что могло бы нам реально помочь?» «Что?» «Грамм сто чистого спирта!» Меня аж передернуло от его слов. «Не, только не это!» «Я всего лишь предложил!» Мы оба замолчали, сосредоточенно думая каждый о своем. Андрей, в отличие от меня, не стал гнушаться утренним куревым и с наслаждением задымил сигаретой. Я же мысленно пыталась скоординировать план наших сегодняшних действий. Мало того, что я теперь была обязана охранять жизнь Бекешина от всех и каждого, так у нас все еще имелась и другая животорепещущая проблема – крокус. Не отступился от намеченного. Я это твердо знала. Следовательно, каким-то образом надо было выяснить тайны прошлой жизни покойного дрозда. А в них, честно признаюсь, и сам черт ногу сломит. Надо бы спланировать завтрак, подкинул новую идею Бекешин, которая и без его напоминания давно пришла мне в голову. Вопрос заключался в другом. Как это сделать? Я пока еще не имела ни малейшего представления, какова была обстановка в городе. Вчерашняя кровавая перестрелка возле гостиницы «Солнце Востока» навела неслабый шорох в округе. Менты наверняка сейчас на ушах стояли по этому поводу. Действия Кушака тоже не вызывали сомнений. Скорее всего, он усилит поиски Крокуса, да и мои заодно. «Здесь неподалеку есть точка торговли гамбургерами», – не унимался Андрей. «Я видел вчера, пока ты общалась с лжементами. Правда, она не работала, но сейчас уже, наверное, открыли. Хочешь, я сгоняю?» «Послушай, Крокус», – серьезно заявила я, – «меня удивляет твоя извечная бесшабашность. Хочешь, сгоняю? Ты хоть понимаешь, в каком положении находишься?» «Если мыслить этими категориями», – усмехнулся Андрей, – «то можно хоть сейчас в гроб ложиться. Я не собираюсь ломать свой привычный жизненный уклад только потому, что это кому-то не нравится». «Но я несу ответственность за твою жизнь перед графом», – напомнила я. Крокус сплюнул себе под ноги и несколько раз затянулся сигаретой. Лицо его выражало полное безразличие. Ладно, мне наплевать. Небрежно отмахнулся он. Не хочешь гамбургеров, не надо. Толкай свои предложения. Лично я мыслю так, приступила я к детальному изложению дальнейшего поведения. Нам с тобой пора маскироваться, Крокус. Это как? Не врубился Викешин. Я не говорила тебе, что у меня тоже имеется кличка. Шутишь? Не поверил он. Нисколько. И что же это за кличка? Хамелеон. А знаешь, почему меня так окрестили, Крокус? Потому что я всегда умела неплохо менять внешность. Мать родная не узнает. Могу и твоё изменить. Предложение показалось Бекешину заманчивым. Я без труда определила сей факт по тому, как азартно заблестели его глаза. И что для этого надо? Спросил он. «Вернуться в мою машину! В багажнике есть все необходимое для этих целей!» «Черт возьми!» – по своей неизменной привычке воскликнул Андрей. «А чего же мы раньше так не сделали?» «Может, потому что стремительные события вчерашнего дня даже не позволяли мне как следует сосредоточиться на проблеме?» – ехидно заметила я. «Но знаешь, ведь лучше поздно, чем никогда!» Мобильный телефон, прикрепленный к моему брючному ремню, взорвался оглушительным перезвоном. Каждый раз в такие моменты я даю себе обещание сменить звонок на более мелодичный, но потом благополучно об этом забываю. Я отцепила аппарат и откинула черную крышечку. «Алло! Ну и где вы прохлаждаетесь сейчас?» С некоторой долей веселости в голосе поинтересовался граф. «Надеюсь, не оторвал от интимного процесса?» «Ты законченный пошляк, граф!» – осадила я Устинова. «Где ты находишься? Не собираешься еще к нам в гости?» «Я уже в аэропорту, Женя!» – порадовал он меня приятным известием. «И, честно говоря, рассчитывал на теплый прием, встречу с цветами или что-то в этом роде. Мы бы с удовольствием, граф!» «Но есть небольшая проблемка. На нас тут охотятся как на диких зверей». «Это нехорошо», – резюмировал народный избранник. «Ладно, говори, где ты находишься, я сам подберу вас». За пару минут я мысленно сориентировалась, в какой части Тарасова нам с Крокусом пришлось заночевать, какие улицы были поблизости, и сообщила всю эту информацию Устинову. Более-менее доходчиво разъяснила москвичу, как до нас добраться. «Найду», – заверил меня граф. «Никуда не уезжайте. Постараемся». На этом переговоры завершились. Бекешин молча стоял рядом и ждал, когда я отключу связь. Я встретилась с ним взглядом и улыбнулась. Непосредственная близость такого человека, как граф, и возможность скорой встречи с ним приободрили меня. Я даже обратила внимание на тот факт, что сегодняшнее утро не было таким пасмурным, как весь вчерашний день. Небо посветлело, и яркое озорное солнышко выкатилось из-за горизонта, лаская землю своими теплыми лучами. Андрей облокотился на раскрытую дверцу Форда. «Граф Тарасове?» – уточнил он. «А ты сам не догадался по разговору?» «Догадался!» На лице Крокуса появилось некое лукавое выражение. «Но, знаешь, очень хотелось услышать эту новость от тебя. Уж больно ты расцвела». «Любовь?» «Да иди ты, Крокус!» Не на шутку разозлилась я на клиента. «Я, между прочим, об общем деле забочусь, а у тебя кроме червяков в голове ничего нету». Я демонстративно повернулась к Андрею спиной. Он не стал извиняться за свои идиотские слова, а вместо этого тоже, начихав на мою персону, забрался обратно в салон иномарки и удобно расположился на сиденье. Там он откинулся на спинку и закрыл глаза. Я мерила шагами пространство пустынного двора и время от времени поглядывала на ручные часы. Граф добрался до места назначения за 20 минут. Темно-синий джип «Чероки» плавно вкатился на территорию и замер в паре метров от нашего форуда. Дверца раскрылась, и Устинов выбрался на свежий воздух. Олег ничуть не изменился. Даже груз депутатской ответственности, возлегший на его широкие плечи, не повлиял на внешний облик. Граф был все такой же стройный, сухощавый, с бледными, осунувшимися чертами лица. Темные редкие волосы аккуратно зачесаны назад, щеки и подбородок идеально выбриты до синевы. Воровские татуировки на руках Устинов давно уже вызел и в нем мало что выдавало крупного криминального авторитета. Одет Олег был в английский классический костюм, приглушенного зеленого цвета, и белоснежную рубашку. Бронзового оттенка галстук небрежно болтался под расстегнутым воротом. На ногах были модные туфли из крокодиловой кожи. Граф широко улыбнулся и шагнул в нашем направлении. Крокус выбрался из салона, но Устинов сначала приблизился ко мне, нежно обнял за плечи и чмокнул в щеку. — Здравствуй, моя тигрица! — обратился он ко мне по старой памяти. — Привет, граф! Рада тебя видеть! Олег уже пожал протянутую для приветствия руку Викешина. «Насколько я понимаю, ситуация у вас хуже некуда!» Граф с улыбкой заглянул в мои глаза. «Ну, хорошего, в общем-то, мало», – призналась я. «Постреливают, знаешь ли!» Я покосилась на тёмный джип с тонированными стёклами. «Откуда машина?» Договорился заранее, и с квартирой тоже. «Вот это дело!» – одобрительно воскликнул Андрей. А то, не поверишь, мы сегодня в машине ночевали. Заткнись, Крокус, грубо оборвал его депутат Государственной Думы. Твои выходки мне уже поперек горла стоят. Если ты не хочешь лишних упреков в свой адрес, больше помалкивай и слушай, что тебе говорят. А сделаем мы для начала вот что. Отправимся сейчас на зарезервированную мной квартиру? и обсудим план дальнейших действий. Что-то подсказывает мне, что обойтись без очередного воровского схода не получится. Впрочем, посмотрим. Садитесь в джип. «Граф!» Я взяла его под руку в то время, как Крокус послушно затопал к внедорожнику. «По пути заскочим в одно место?» «Куда?» «Мне надо кое-что забрать из своего Вольцвагена». «Здесь недалеко». «Без проблем». Мы забрались в уютный, комфортабельный салон джипа и покатили прочь от нашего с Андреем места ночевки. Граф самолично расположился за рулем. Я заняла место рядом с ним, а Крокус оккупировал задние сидения автомобиля. «Честно говоря, я думала, ты будешь со свитой!» – обратилась я к Олегу, прикуривая сигарету. Как я не противилась этому отравляющему организму процессу, привычка взяла своё. «Где твоя охрана?» «Я в Тарасове инкогнито», – ответил Устинов. «Не стал афишировать эту поездку в высших эшелонах власти». «Коллегам же не объяснишь, что я ринулся на помощь своему беспутному брату». «Я едва не выронила сигарету». «Кому? Брату?» переспросила я. «Крокус?» «Мой брат, Женя, закончил за меня предложение бывшей смотрящей. Сама понимаешь, я не мог тебе сказать об этом по телефону». «Родной?» Теперь мне стало ясно, с чего вдруг граф проявлял такую опеку по отношению к навязанному мне клиенту. «Сводный!» подал голос заднего сиденья Бекешин. «Не сводный?» «А единокровный», – поправил его Олег. «Какая разница?» – отмахнулся тот. «Существенная». Граф, следуя намеченному мной маршруту, направил джип к окраине города, где я так беспечно бросила свой верный автомобиль. «Сводные братья – это если разные родители, а у нас с тобой общий отец. Это называется единокровные». Час от часу не легче хмыкнула я. Сплошные сюрпризы! Вольцваген оказался на месте, и, вопреки моим опасениям, поблизости не наблюдалось ни единой засады неприятеля. А потому я без каких-либо проблем забрала из багажника необходимую мне спортивную сумку и вернулась с ней в джип. Личный автотранспорт вновь был оставлен на произвол судьбы. Но я мысленно пообещала себе вернуться за ним в самое ближайшее время. «Та самая маскировка?» Крокус взглянул на сумку. «Она!» – кивнула я. «Что еще за маскировка?» – вскинул брови Устинов. «Потом объясню. Поехали!» Мы направились в сторону центра, где и располагалась снятая графом трехкомнатная квартира. Олег никогда не скупился на транспорт и жилье. Впрочем, он вообще был человеком щедрым во всех отношениях. По пути я коротко ввела старого знакомого в курс нашего общего дела, вернее в то, что нам с Бекешиным удалось выяснить за последние сутки. Рассказала про Марину, про Дрозда, про истинное лицо бывшего подельника Крокуса. Не смогла умолчать и о том, Что натворило сегодня ночью в гостинице Солнца Востока? Вернее, о том, что натворили другие, но по моей инициативе?» Граф слушал молча, ни разу не перебив меня, и лицо криминального авторитета не отражало ни малейших эмоций. Устинов не вступил в дискуссию после того, как я завершила свои откровения. Только покачал головой... И лаконично произнес, «Понятно». Что именно для него стало понятным, неизвестно. Добравшись до пункта назначения, мы покинули джип, и граф первым двинулся к подъезду новенькой девятиэтажки. Я пропустила вперед Андрея и замкнула шествие. Мы поднялись на четвертый этаж. «Прошу». Граф открыл дверь и отступил в сторону, пропуская нас крокусом в недра квартиры. Через несколько минут мы все трое расположились в просторной гостиной с открытым выходом на застекленную лоджию. И Олег извлек из встроенного в стену бара пузатую бутылку дорогого ликера. «За встречу», – провозгласил Олег, водружая емкость в центр низенького стеклянного столика, расположенного между двух кресел. Крокус подсел к месту импровизированного першества и радостно потер руки. Существующие в реальности проблемы мигом улетучились из его головы. Он подхватил с подлокотника пульт дистанционного управления и включил телевизор. «Неплохо было бы отыскать какую-нибудь музычку!» Андрей защелкал кнопками, в то время как граф присоединил к бутылке ликера на столе три широких бокала. «Включи лучший магнитофон», – посоветовал он. «Без понта», – отмахнулся Бекешин. «Я люблю видеовосприятие!» Я устроилась во втором кресле справа от Андрея, а граф скромно расположился на стуле. Разливая напиток в емкости, он не сводил глаз с моего лица, и я даже почувствовала себя несколько смущенной. О чувствах, которые испытывал ко мне Олег Устинов, Я всегда знала, и не могу сказать, что сама не симпатизировала ему, но все время продолжала держать с воровским авторитетом определенную дистанцию. Не собиралась я переступать заветные черты при этой нашей встрече. Могу поспорить, в его планы входило другое. Что же, Надежда умирает последней. «Ничего себе!» – неожиданно воскликнул у меня под боком Андрей. «Женя, ты это видишь?» Он толкнул меня локтем, кивая в сторону экрана телевизора и одновременно с этим прибавил громкость воспроизведения. Я перевела взор и чуть не подскочила на месте. С телеэкрана на нас смотрела Марина Строганова, которую мы так выспечно упустили вчера из виду. Слова диктора за кадром покоробили меня еще больше. Девушка была убита выстрелом в спину вчера вечером в районе 11 часов. Трагедия произошла на пересечении улиц Некрасова и Александровской. Сотрудникам прокуратуры до сих пор не удалось установить личность погибшей. Не говоря уже об обстоятельствах несчастного случая. Всех, кто знает что-то о гибели или может указать имя и фамилию девушки, просим позвонить по телефонам которые вы видите сейчас на экране. Внизу появились два шестизначных номера. «Позвоним?» – повернулся ко мне Крокус. Я колебалась. «Не стоит», – ответил за меня Устинов. «Мне жаль эту девушку, но мы обязаны подумать и о себе». Олег поднял бокал с ликером и взболтал содержимое, изучая его на свет. «То, что вы рассказали мне...» Безусловно, попахивает чьей-то хорошо спланированной акцией. Я уже на сто процентов верю тебе, Крокус, что вас с Дроздом тогда подставили. Возникает резонный вопрос «Зачем?». Скорее всего, ответ заключается в том, чем занимался незадолго до своей смерти мент Перевёртый Дрозд. Его девушку убили. Тебя, Андрей, отправили за решётку а после выхода подвергли еще более серьезному испытанию. Граф помолчал секунд десять. «Но самое главное, как сказала вам она...» Олег кивнул на экран телевизора, с которого к настоящему моменту фотография строганного исчезла. Квартиру Дрозда после его гибели перерыли вверх дном. «Они искали что-то. Значит, что-то было...» Я без труда уловила ход мысли графа. «У Дрозда где-то есть тайник», – продолжил Олег. «И он здесь, в Тарасове. Я уверен в этом на 97 процентов». «Почему не на 100?» – ухмыльнулся Крокус. Андрей опрокинул уже две порции ликера и сейчас самостоятельно наполнял свой бокал в третий раз. «Ни в чем нельзя быть уверенным на 100 процентов, братишка» норовоучительно заметил Устинов. «Даже в самом себе. А что касается окружающих тебя людей, то тут, я думаю, ты смог и на личном опыте убедиться в жизненных фортелях». «Лучше не напоминай», – скрипнул зубами Бекешин и залпом осушил емкость с ликером. «Что будем делать, граф?» Я не обратила внимания на их спор и продолжала заниматься анализом ситуации. «Я мыслю следующим образом, Женя». Граф, наконец, пригубил свой ликер. В отличие от Крокуса, ни он, ни я не собирались накачивать себя спиртным. «Нам надо отыскать этот тайник, но предварительно сделать кое-что еще». «Что?» «Созвать сход». Олег покачал головой, а рука его нырнула в боковой карман пиджака за сигаретами. «Небольшой сход, разумеется» в разумных пределах, но на нем обязательно должен присутствовать фортовый как лицо, прямо заинтересованное в смерти моего брата. И еще Шейх. Помнишь его, Женя? Честно говоря, старого приятеля графа по кличке Шейх я помнила смутно. Он всего однажды приезжал с Устиновым в Тарасов и был здесь незначительное время. Единственное, что я качественно зафиксировала в своей памяти, Так это его обритую под ноль голову с огромной красочной татуировкой во весь череп. А он нам зачем? Шейх сейчас смотрящий по России. Его-то решение является ключевым. В свете новых событий я мог бы попробовать уговорить Сход отменить приговор к рокусу или хотя бы отсрочить его до полного прояснения ситуации. Граф говорил медленно. Спокойно взвешивая каждое слово, я знала, что он всегда подходил к любому вопросу с особой педантичностью. К тому же под эгидой схода, созываемую в Тарасове, мы заманим сюда и пастора, не привлекая к этому факту лишнего нежелательного внимания. «Ты уже говорил с ним?» – спросила я. «Да». «Пастор сейчас занимается личностью покойного дрозда, но, как я вижу, его присутствие предпочтительнее здесь». Крокус с ликером в руках откинулся на спинку кресла и громко хмыкнул. Глаза его изрядно засоловели, на губах обозначилась кривая улыбочка. «Что?» – недовольно повернулся к нему Устинов. «У меня только один вопрос!» – Андрей пожал плечами. Не слишком ли нарочито будет созывать сход только по причине того, что ты хочешь пересмотреть мой приговор? К тому же, учитывая тот факт, что ты давно уже не имеешь прямого отношения к синдикату. Я уже думал над этим моментом, признался Олег, но Женины вчерашние действия теперь оказались очень кстати. В Москве, скорее всего, уже знают о гибели Ферзя и о том, Что это произошло в результате его конфликта с Кушаком? Тарасов под угрозой передела сфер влияния. Именно этот вопрос станет причиной созыва авторитетов. — То есть я вчера совершила благое деяние? — гордо вскинула я подбородок. — Посмотрим, каково будет решение схода, — улыбнулся граф. С этими словами он выудил из внутреннего кармана мобильный телефон и поднялся со стула. «Я оставлю вас ненадолго, ребята, только не ссорьтесь». Андрей закурил сигарету, забросив левую ногу на подлокотник кресла. «Согласись, если бы не мой брат, неизвестно, где мы сейчас с тобой оказались!» весело обратился ко мне Бекешин. «Если бы не твой брат Крокус, — заметила я, — никаких «мы» просто не было бы. А вот где находился бы ты, несложно догадаться. И ликера людям там не предлагают. Только нектар, но избранным». «У тебя черный юмор, Женечка!» — беспечно пожал плечами Андрей. «А у тебя черная душа!» Помятуя о том, что граф перед уходом просил нас особо не ссориться по пустякам, я не стала продолжать с Андреем словесных дебатов, а молча уткнулась взором в экран телевизора, где в настоящий момент по выбранному Крокусом каналу демонстрировали какую-то передачу из цикла «В мире животных». И просидела так до самого возвращения Олега. Граф замер на пороге гостиной с зажатым в руке телефоном. «Порядок», – сухо проинформировал он меня и Бекешина. «Все, кто нам нужен, будут в Тарасове уже сегодня к вечеру. К тому же я договорился о месте проведения схода». «Где?» – Крокус даже не повернул головы в сторону брата. «Ресторан «Атлант». «В здании напротив», – ответил Устинов. «Я заказал зал на шесть часов вечера. Надо еще созвониться с пастором». Я хочу, чтобы он слегка опоздал на сход и появился в городе позже. Я не стала расспрашивать Олега, зачем ему такие сложные приготовления. За то время, что я была знакома с этим человеком, я прекрасно смогла узнать его и понять, что он ничего не делает просто так. Любому его поступку есть объяснение. Я поднялась с кресла и подошла вплотную к Олегу. «Надеюсь, мы идем с тобой, граф?» Ласково пропела я. «Куда?» — насторожился он. «На сход!» «Ты с ума сошла? Сход — это...» «Я прекрасно знаю, что такое сход!» — перебила его я. «Но пойми, я просто обязана знать, что решат твои друзья в отношении моего клиента». «Я тебе расскажу». не годится Покачала я головой. «Я должна там присутствовать, граф. А в силу того, что я, как профессиональный телохранитель, не имею морального права оставить крокуса без личного присмотра, мы отправляемся в Атланту все вместе. К шести часам вечера». Граф отступил на пару шагов назад и, нахмурившись, покачал головой. «Ты перегрелась, Женя. Вас застрелят прямо в Атланте. И я даже сделать ничего не смогу. Приговор андрею еще никто не отменял. И неизвестно, добьемся ли мы его отмены вообще. Граф, я не дура. Мы с Крокусом не пойдем на сход в открытую. Мы замаскируемся. Ни один человек не узнает нас. Я знала, о чем говорила. И ни на минуту не сомневалась, что Бекешин поддержит данную инициативу. Графу, впрочем, тоже было известно мое мастерство перевоплощения, и я заметила, что он колеблется. Олег убрал в карман свой мобильник и вместо него извлек на свет пачку Мальбора, выудил одну сигарету и закурил. Табачный дым окутал его бледное лицо. «Она права, граф!» не замедлил вмешаться в нашу беседу Крокус. Он поднялся с кресла, оттолкнувшись от сиденья обеими руками, и принял вертикальное положение. Я посмотрела на бутылку ликера. Она была пуста. «Права в чем? Мы не можем просто сидеть здесь и ждать решения нашей участи. Мы обязаны пойти с тобой». Граф тяжело вздохнул, после чего несколько раз глубоко затянулся сигаретой и выпустил дым через ноздри. А как, по-вашему, умники, я должен объяснить присутствие посторонних на воровском сходе? Придумай что-нибудь!» Я послала Устинову одну из своих обворожительных улыбок. «Ты же такой умный, граф!» И потом, невзирая на то, что ты уже не имеешь прямого отношения к криминальной элите, я полагаю, влияние у тебя по-прежнему огромное. «Твои друзья, граф...» «Всего лишь законники, а ты теперь сам закон!» «Ну, хватит!» – остановил Устинов мой нескончаемый поток дифирамбов. «Я всегда считал, что ты тигрица, Женя, но, как видно, ошибался. Ты настоящая лиса!» «Спасибо за комплимент, Олег!» Результат был достигнут. Раз граф перестал сопротивляться, «Значит, мы с Крокусом одержали над ним победу!» «Стало быть, пора приступать к детальной подготовке завтрашней вылазки!» Я подхватила с пола оставленную мной ранее спортивную сумку и сказала. «Пойдем, Крокус, я продемонстрирую тебе свои способности хамелеона!» Андрей не заставил себя просить дважды. Слегка пошатываясь на нетвердых ногах, он выплыл из гостиной, и устремился вслед за мной в соседнюю комнату. Граф проводил нас долгим осуждающим взглядом. И лишь когда я демонстративно закрыла за пикешину дверь, потянулся во внутренний карман пиджака за телефоном, Устинову еще предстояло решить жизненно важный вопрос, тесно связанный с персоной его близкого друга – пастора.